Глава 69. Поле. Ярость. Пусть и с сумасшедшенкой придавала мне сил, и я поднялась на ноги. Я помогу ему во что бы то ни стало. Посмотрела перед собой и увидела старца в окружении свиты. Часть тех, кто сопровождал старика, оказались одеты в вышитые золотом японские наряды, часть — в строгие деловые костюмы. На старца же надето обыкновенное белое кимоно, а длинные седые волосы были заплетены в косу. Я задержалась взглядом на перстне, что темнел на руке пожилого японца, единственное украшение старика. Изготовленный из цельного куска нефрита с изображением оскалившегося дракона, оно указывало на статус владельца. Спина похолодела, передо мной был один из старейшин, а я так легкомысленно вскочила с колен. Наблюдая за тем, куда несли Макса, я не заметила, как следом вышел один из самых уважаемых людей в этом городе. "Дорога", прошептал. "Идиотка, ты уже труп". Она к тебе обросился ко мне и приставил лезвие к горлу. Жить не осталось пару секунд, как вдруг я вспомнила разговор с отцом. Тогда он был трезв и, посмотрев на меня, произнёс: "Пелагея, дочка, запомни, если когда-нибудь судьба занесёт тебя в Японию и ты попадёшь в беду, ищи старого человека и произнеси то, что я сейчас скажу. Он заставил меня повторить несколько раз то, что прозвучало для меня бракодаброй, пока не убедился, что я говорю правильно. Перевести эти ритуальные слова дословно он не смог, лишь объяснил примерное значение, но чтобы меня поняли, нужно найти действительно человека из той части прошлого страны, когда ритуалы имели силу заклинаний. Сейчас, понимая, что жизни И моя, и Макса висят на волоске. Я, восстановившись от тишине, чётко произнесла слова, что заставил выучить отец. Так я покрасневший от ярости за то, что женщина не только посмела подняться перед старейшиной, но и заговорила, надавил на меч, и я судорожно вдохнула в ожидании боли. Но старец поднял руку. Когда меч перестал холодить кожу шеи, я едва не упала, покачнувшись, с трудом устояла. Меня подержал за руку тот самый старик. На лицах японцев отразилось такое изумление, будто у меня на спине неожиданно выросли лисьи хвосты. Сноска. намёк на персонажа из японской мифологии кицунэ. Э, знаешь, что это означает, дитя? Голос старика напоминал шелест камышей. Пришлось кивнуть, Хоть знала примерно, что это просьба защиты, и я назвалась его приемной дочерью. В России тоже был похожий ритуал, когда человек передавал свой крест другому и становился его духовным братом. Сейчас мне предстояло что-то отдать, но я с ужасом понимала, что у меня ничего нет. Поддавшись порыву, упала на колени перед Текео и, собрав свои волосы в ладонь, зажмурилась и отрезала их об острое лезвие меча. Я протянула жертву старцу и, ощущая непривычный ветерок на оголённой шее, напряжённо замерла в ожидании ответа. Понятия не имела, всё ли сделала правильно. Отец лишь заставил запомнить слова, но вряд ли всё так просто. И вдруг старик улыбнулся, одними кончиками сухих губ, но всё же шагнул ко мне и забрал отрезанные волосы. Спросил: Что ты хочешь, Мусуме? Едва сдерживая торжество, я повернулась к Калинапреклонённому Дорогову и произнесла по-японски: Я прошу казни этого человека. Он предал вас. Со. Он чудовище и вор. Сока, прошептал Дорогов с ненавистью, глядя на меня. Что за охинею ты несёшь? Тике ушагнул вправо и приставил меч к горлу Владимира. Молчи, тварь, пока Мусума говорит. Я могу рассказать всё, что знаю, потому что видела доказательства его вины. Я смотрела на белое лицо Дорогова, его бегающий в поисках спасения взгляд и наслаждалась местью за Макса. Доказательства собирал тот человек, которого только что вынесли из вашего дома. Я опустилась на колени и сложила ладони в умоляющем жесте. Он много сделал, чтобы вывести дорогого на чистую воду. Умоляю, пощадите. Что-то ещё? прошелестел старик. Спасибо за милость. Я припала лицом к земле, искренне благодаря судьбу, отца и этого старика. Тот пошёл дальше, а мне помогли подняться. Люди такие осмотрели на меня с изумлённым уважением, а сам он подошёл вплотную и процидил: "Я выслушаю всё, что ты скажешь, а потом мы решим судьбу этого человека". Он показал на дорогое остриё оружия. "Если дела его будут так страшны, как ты говоришь, легенды о его смерти будут рассказывать наши внуки. Японцы схватили белого, едва державшегося на ногах Владимира и увели в дом. Та же Учи ждала и его людей, лишь Юки я не дала забрать до того парня, что получил ранение. "Это мои люди", хмуро заявила я. "Да, рискованно, но как иначе?" Карина тоже смотрела на меня так, словно я была её последней надеждой, но я проигнорировала молчаливую мольбу той, что изранила моего монстра. оставив ему незаживающие годами раны. Визжащую женщину утащили за волосы. Мне не было её жаль, вот ни чуточки. Она сама выбрала свою судьбу, а судя по похотливым взглядам, которые японцы бросали на добычу, ей понравится у новых хозяев.